Глава 15 Объявлено убийство. Дворецкий Робинс окатил Мэри водой из кувшина. Она перестала визжать, влепила ему пощечину и снова завизжала. Робинс неуверенно отступил, Бертрам заполошно вскочил со стула, а я подбежала к мокрой Мэри и хорошенько встряхнула ее за плечи. Что случилось? Она умерла. Выдавила моя подруга. Умерла. У меня сердце ушло в пятки. Кто умер, Мэри? Леди стелфорд Я потянула ее к столу и усадила. «Робинс, налейте девушки Брэнди, у нее истерика». Перехватив взгляд Бертрама, который рухнул обратно на стул, я добавила. «И мистеру Бертраму тоже». «Сию минуту сбегаю, засуетился Робинс, который рад был сделать что угодно, лишь бы оказаться на время подальше от непредсказуемой камеристки. Мокрые пряди волос прилипли к щекам и колбу Мэри, капли воды смешались со слезами. «О, Эфимия», – выговорила она. «Это ужасно! Я заглянула спросить, не нужно ли ей чего, а она там лежит!» «Её зарезали?» – уточнила я. Н «Нет». «Задушили?» «Нет». «Тогда что с ней?» «Она просто лежит». «Она спит, глупая эта девчонка!» – вскинулся Бертрам. «Я уж как-нибудь отличу спящего человека от мёртвого!» – отрезала Мэри и запоздало добавила. «Сэр, есть хоть малейшая вероятность, что ты ошиблась!» Осторожно спросила я. «О нет, Эфиме, там все испачканно рвотой». «Значит, ее отравили», – подытожила я. «О боже!» – выдохнул Бертрам, обхватив голову руками. «Бедная моя матушка! Должно быть, ее желудок не выдержал вчерашней ужасной еды за ужином!» «Думаю, нам нужно пойти и проверить», – решительно заявила я, хотя перспектива войти в спальню, испачканную рвотой, меня совсем не вдохновляла. Робинс вернулся с двумя бокалами Брэнди. «Уверен, эта девушка ошиблась», — сказал он. «Я позову миссис Мэрион, а графу мы доложим, когда во всем удостоверимся». Мэри открыла рот, чтобы возразить, но я быстро сунула ей в руки бокал бренди и кивнула Робинсу. «Отличная идея». Он удалился и очень скоро появился вновь. За ним следовали всполошенная экономка и к моему величайшему изумлению Рори. «Прошу прощения, Ваше Высочество, но он сам настоял на том, чтобы пойти с нами, когда услышал, что случилось», — пояснила миссис Мэрион. «А я подумала, что мужчина нам в такой ситуации не помешает». Я кивнула, стараясь не подавать виду, насколько меня обрадовало присутствие Рори. Затем мы втроем поспешно поднялись на господский этаж, направились к спальне леди Стелпфорд и в нерешительности остановились у двери. Наконец, я, сделав глубокий вдох, решилась громко постучать. Ответом была тишина. Я постучала еще раз. На этот раз открылась дверь спальни реченды «Какого дьявола вы тут дубасите в такой ранний час?» поинтересовалась она. «Мисс, пожалуйста, вернитесь в свою комнату», попросила миссис Мэрион. «Рори, это ты там?» прищурилась Риченды. «Что происходит? Почему все столпились у спальни моей мачехи?» «У нас есть основания полагать, что она плохо себя чувствует», сказал Рори. «Тогда чего вы тут прохлаждаетесь?» Реченда решительно пересекла коридор и распахнула дверь леди Стелпфорд. «Нам всем в ноздри ударил крепкий запах рвоты, и мне лишь усилием воли удалось удержать на месте съеденный за завтраком омлет». Реченда шарахнулась назад, а мы с Рори шагнули вперед. Леди Стелпфорд лежала на боку, скрючившись в три погибели. Одеяло и простыня были смяты и скомканы так, будто она металась в кровати. Пятна рвоты были на постельном белье, на ее ночной рубашке и даже на полу. Но страшнее всего оказалось ее лицо. Рори отдернул штору, и на леди Стелфорд упал солнечный свет из окна. Ее лицо было белое, как бумага, а черты искажены предсмертной агонии. Рори, открыв окно, высунулся наружу, и его тоже вырвало. «Для верности я подошла к вдове и прикоснулась к ее лбу. Он был ледяной». Сомнений не осталось. Леди Стелфорд умерла. Отступив от кровати, я обо что-то споткнулась и чуть не упала. Это была чайная чашка, пустая. Она валялась на полу рядом с блюдцем. Когда Рори выпрямился наконец и отвернулся от окна, я молча указала ему на чашку. Наши взгляды встретились, и по его глазам я прочла, что он понимает всю серьезность происшествия. «Идемте, миссис Мэрион», — сказал Рори, «и не забудьте запереть эту спальню». «Как это запереть?» — всполошилась еще больше экономка. «Нам нужно здесь всё привести в порядок ради этой несчастной леди. Нельзя, чтобы родные и близкие увидели её такой». Рори, обняв миссис Мэрион за плечи, увлёк её к выходу из комнаты. «Сначала нам придётся телефонировать в полицию», – сказал он. «Надо сообщить, что здесь совершено убийство».